Боже мне, культура, демократия, традиции ч а с т и вас в грязь втаптывают, морально уничтожают, а вы соглашаетесь, лишь бы выжить и карьеру продолжить. А мне это известно, я сам такой же. Все это мы проходили. Эх вы, полицы, раса господ. Вижу, как будет гореть ваша Германия, как побежит ваша армия. Конец наступит неизбежно. Вот тогда придут к вам толпы русских недочеловеков и будут мстить, мстить, мстить. Взор Власова стеклянел, рот кривился судорогой. От слов его Штрик-Штрикфельд вздрагивал, как собака, под ударами палки. А ты, в и л ь ф р е д Карлович, всех хуже. Хуже, потому что казаться хочешь лучше других. Врел. «Трещишь, в трясину тянешь, Иуда ты!» «Тот тоже в я л вёл и завёл, и я, Иуда тоже, и Малышкин!» «Правда, Малышкин?» — обратился Власов к своему другу. «Да ведь Иуда мы своих предали, послушав немцев. Теперь немцы предали нас». «Сейчас наш черед расплатится с вами той же монетой! Не глупите, Андрей Андреевич!» Запротестовал Штрик Штрикфельд. «Сами говорили, что перешагнули порог. Назад вам ходу нет, и не отталкивайте друзей. Не так их у вас и много. А жизнь-то не кончена еще. Но ежели, однако, ваш фюрер...» набираясь пафоса, продолжал Власов, думает, что я буду служить его планам завоевания России, то он сильно заблуждается. Завоевателю моей родины служить не буду. Отправляйте меня назад в лагерь к моим соотечественникам. Ноги моей в этом доме больше не будет. Знать вас не желаю. Успокойтесь, Андрей Андрей, встрял Малышкин. Помните, как декабристы говорили перед казнью? Вся наша вина в том, что мы хотели свободы. Германия не хочет помочь нам обрести свободу. Что ж, будем бороться от ней. Ваша борьба в одиночку заранее обречена, решил взять в свои руки инициативу Штрик-Штрикфельд. В лагере для военнопленных вас будут сторониться, как бешеных собак. А может быть и прикончат при первом удобном случае. Стойте лучше обеими ногами на грешной земле и оставьте мелу д и к л а м а ц и и Есть решение фюрера, которое я обязан довести до вашего сведения. А ваша обязанность — подчиниться. Третьего не дано. Мы можем на этом разойтись, но я вам не советую этого делать. Думаю, за прошедший год мы и доказали, что являемся друзьями России и вашими друзьями. «Наши убеждения ни на йоту не изменились. Мы лишь вынуждены приостановить их реализацию по н е з а в и с я щ и м от нас причинам. Но обстоятельства могут измениться», — так считает полковник Галин. «Надо уметь ждать». Призвали Трухина и Зыкова, в о з м у щ е н и ю которых тоже не было предела. Разговор то и дело переходил на мат и крик, Но Штрик Штрикфельд видел, что пар постепенно начал выходить, срабатывал инстинкт самосохранения, как всегда помог хитромудрый Зыков. Нельзя, Андрей Андреевич, сейчас вожжи и з рук выпускать. Мы имеем программу действий и убежденность. Уберут нас, придут оппортунисты, которые будут полностью плясать под немецкую дудку. Думаете, им по лагерям трудно будет собрать новую команду? И только свистни. Мы должны остаться ради чистоты идеи и ясности цели нашей борьбы. Зажать зубы и остаться. Политически это единственно правильное решение. Иначе конец всей освободительной борьбе русского народа. В ту ночь Власову вновь снился страшный сон, который он уже однажды видел. Опять он был со Штрих-Штрихфельдом под столом между длинных рядов начищенных немецких сапог по обе стороны. «Господи!» — подумал Власов. «Но я ведь уже отсюда вылезал».